Глава двадцать пятая. Поход часть четвертая. Хм, нахмурился осьминог. А ты оказался прав. Они, конечно, могут тебя предать, но только если нарушишь обещание не трогать кого-то из них. Вот видишь? Махнул я рукой. Я хорошо разбираюсь в психологии доведенных до отчаяния людей. Взгляд упал на очнувшуюся парочку. Ну демонов, точнее. На восемь. На дальше то что. Ктул приземлился на землю. Помнишь, когда мы сюда б е ж а л и ты р а с с к а з а л о вражде между доминионами. Но я хочу поджечь костер войны. Достаточно столкнуть их лбами, ослабить доминион Хлара, и мы без проблем доберемся до тронного зала. Думаешь, у нас хватит сил? Я вот попытался, что т о н и х е р а Эй, парень! Кричу демону. Да? с д р о ж и в голос, е ответил он. Как зовут? Рэндал. Рэндал, расскажи, как Хларе. Он силен, а его защита? Правда, что в столице стоит кристалл с барьером от любой магии? А я... Он нахмурился. Господин, простите, я ничего не знаю. Поклонился демон. Да что ж ты так? Кристалл существует, сказала девушка и приподнялась на л о к т е Он стоит в королевском дворце и покрывает тронный зал, где и сидит повелитель. Она резко остановилась, на секунду перевела на меня взгляд и вновь продолжила: где сидит правитель доминиона. И откуда ты это знаешь, п ё о н к а повысил голос Ктул. Да е б твою мать, был бы ты человек, угомонись, сказал я. <маром> Сура закатил глаза и сел на землю. Не бойся, можешь рассказывать. Вновь поворачиваюсь к девушке. Видите, она сглотнула и перевела взгляд на Ктула. Видите, четыре рога. Указала к о г т и с т ы м пальцем на голову. Видим, кивнул я. И впрямь, И у девушки и у парня по два рога и з в е з к о в Однако изолбау демонесу прорастает два, а у суженого всего один. Это знак высшей крови, продолжила она. Четыре предел для обычных демонов, пять только у чистокровных, то есть королевской семьи. Однако и четыре рога, как у меня, это уже большая редкость, а потому мы пользуемся особыми привилегиями». прервалась. бросил вновь взгляд девушку, Ктул отчего-то заикнулась на на привилегиями. Одна из таких проходить во дворец. Как только я туда попала, то сразу же ощутила, как из тела выкачивают силы. Я не могла даже покрыться чешуей и выпустить когти, так что думаю, слухи и впрямь не врут. Ну вот видишь, – скрикнул я и указал рукой на парочку, от чего девушка едва слышимо пискнула, а парень тут же бросился ее обнимать. Кто молодец, а Да, да, ты молодец. Вновь закатил к тул две пары глаз. Посмотрим, как в бою себя покажут. Ничего, на т р е н и р у е м Благо я знаком. Похлопал Ариониса по шее. Ящер пущу прежнего, выпучил глаза и медленно зашагал назад. Так, а что по самому Клару? Охраны много, но каждый из гвардии не очень силен, потому что все прославленные бойцы в регулярной армии. Почему так? Наверное, не боится убийц, ведь он и сам когда-то был легендарным воином. х о х о ну что, кто тут? Да, да, да. Казалось, глаза Суры. п р о к р у т и л с я на полный оборот. В общем, ребята, хлопнул я Владоши. Как вы могли понять, я с коллегой с о б и р а ю с ь добраться до Кхлара. в о з р а ж е н и е есть? Демоны помотали головой. Служите план. Как только восстановитесь, сразу же топайте обратно в замок и говорите, что весь отряд выкосил вот этот к р а с а в е ц Я указал рукой на нюхающего бабочку ящера. Арион, с а д и с сюда. Питомец тут же подскочил и подбежал к хозяину. Прости, но придется тебя убить. Один разочек. Погладил его по шее. Ящерка вздохнула. В следующую секунду влетевший гнев отрубил ей голову, от чего сидящих неподалеку демонов заметно передернуло. Отнесите это в качестве доказательства. Вы знатно побиты, а потому в байку о сражении поверят. Вряд ли кто захочет ради обмана резать руку, правда? Пнул здоровую голову в сторону парочки. В общем, убеждайте всех в нападении опасного босса, принимайте похвалу и начинаете копать. Количество воинов, оборонные силы, сколько может продержаться в осаде, все. Вы должны узнать все. Но только это. Я почесал подбородок. Не спалитесь. Хорошо. Кивнул парень. А как мы свяжемся? Хороший вопрос, кивнул я. Скажите, я могу свободно зайти в столицу? Можете, но, нахмурился Рандел, но я бы не советовал. Серый демон вызовет множество вопросов. Ну, я и не демон. Ой, да, точно! Поклонился юноша. Простите, вы же и впрямь не демон. Тогда, м -м, призадумался я, к т л Можешь сообщение им на расстоянии передать? Конечно, если не зайдут в поле дворца, то без проблем. Тогда идите домой, а через пару часиков осминок скажет одному из вас выйти и забрать посылку. Я передам двух мелких у с а м о в которые затрясутся при необходимости встретиться. Когда выйдете за пределы столицы и начнете поворачиваться в нужную сторону... Они завибрируют вновь и укажут направление. Ну и заодно следить за вами будут, так что не с м е й т е от них избавляться. Если они скажут, что вы прячетесь, расценю как предательство. Всегда, сказала девушка. Всегда. Даже в ванну берите. Димануса раскрыла глаза и опустила взгляд. Да не переживайте, господи, он ведь тупой слайм. Ему одна разница, что вы голышом ходите, что в зимних шубах. Можете не стесняться и заниматься, чем там обычно з а н и м а е т с я взрослая пара. Он лишь будет следить за попытками предательства, вот и все. И это навсегда? Нет, победим х л а р а и тогда сомнения насчет вас отпадут. А до сей поры ходите с красной присоской. Хорошо, мы согласны. Поклонился Демон. Еще бы вы не согласны. Нахмурился я. Простите. Сильнее н а к л о н и л с я он. Рионис поднялся с земли и не сводил с меня обиженный взгляд. Вы сможете сами дойти домой? Не нападут? Нет, помотал головой Рандел. Поле безопасная дорога. Даже другие доминоны и сюда не суются лишний раз, потому что знают, кому принадлежит эта локация. Значит, дойдете? Должны. Тогда мы вас покинем. е р развернулся, а Чо Сура тут же взлетел. И помните, что вы живы лишь благодаря моей милости. Поверьте, мы в любом случае уничтожим красный д о м и н и о н Вырежем всю гниль под корень. И разница лишь в том, попадете вы под нож или же сами будете его держать. Увидите ли вы новое будущее и н ф е р н а о е или сгинете в недрах истории как жертву во имя этого будущего. Уяснили? Конечно, повелитель. Поклонился Рандел. А ты? Синево глаза вновь вспыхнула, и я повернулся на девушку. Да, господин, простите. Рандел, проследи за ней. Ты умный парень и прекрасно все понимаешь. Обещаю, что н е п р и ч и н ю вреда, пока вы л о я л ь н ы Мои подданные, моя семья. Я запрыгнул на спину ящеру. Все, ждите указаний. р и о н и с получил пару шлюпков по прочной шкуре и быстрым шагом пошел к лесу. Только мы зашли, залетели в лес, как Тул вновь завел шарманку. И все же зря ты это сделал. Они не знают другой жизни, кроме разрушений. Их не перевоспитаешь. Девку может быть, парня не знаю. Да ты и сам все видел в головах, не так ли? Я не копал вглубь. Потому что это и впрямь превратит их в кабачок с картошкой. Однако, если глядеть на поверхность, то они и впрямь предадут только, если нарушишь обещание. А я не нарушу. И все же, господи, ну ты зануда. С таким характером не найдешь себе с у ж е н у ю кальмариху. Думаешь? Думаю. Плохо думаешь, потому что у меня уже есть девушка. Собственно, ради нее я и хочу поскорее выбраться из инферна. Ой, да пошел ты! Махнул я рукой. Даже у летающего кальмара есть девушка, а у меня нет. Ну и что, я все еще зануда? Да, отвернулся я. Тю, отвернулся к ту. л Так мы преодолели несколько километров. Вот мы и подобрались куда надо. В общем, у меня просьба. А, -а, а Сура поглаживал бороду и щупалец. Ты должен знать, что мне нельзя долго находиться в игре, а потому время от времени приходится выходить, поохранять тебя. А не т а к о й уж он и тупой? Да, если не сложно. Но дело в том, что я пообещал защищать деревню, и потому нема. Я понял, вздохнул он. Просто покажи, где и кого. Мне будет проще, если не придется много думать. Боже, ты самый лучший кальмар на свете. Знаю, знаю. Маш е т о н рукой. Но вообще-то осминок. Чертов ты расист. Ну я же любя. В общем, для начала нужно доставить посылку для демонят. Потом другой такой же красный ошметок доведет тебя до деревушки. Сейчас я дам слайма, потом на этом же месте в с т р е т и ш ь т а р а к а н а и обходным путем дойдете до охраняемого объекта. Принято. Жду здесь. Кивнув на прощание, я похлопал ящера по шее и мы весело протопали оставшиеся полкилометра. Через десять минут из-за деревьев Игрива выглядывал край палатки. А сейчас потише. Шепчу на ухо Арионису, если возможно, то лучше бы меня не заметил. Хозяин! Выпрыгнул из-за кустов. Второй человек, а hmm! завизжал я. Тьфу ёб твою мать, хозяин, так вы меня не заметили? Чё на ваших штанах? Он ткнул пальцем на ногу. Взгляд плавно пускается вниз, замечает маленькую бутыхающуюся алую жижку. Кого? Задираю бровь и вновь смотрю на человека. Вы же сами сказали мне раскинуть мелкие комки и следить за территорией. Вот один из разведчиков. А ч о ты тогда не связался с помощью чудесной силы вибрации? Так я пытался. Мне едва удалось доползти до места сражения и забраться на ногу ящера. Вы бы знали, как трудно держаться на ноге этого животного во время бега. И в итоге получилось добраться только до штанин, но вы так не заметили. Что ж, ты впрямь старался, кивал я. Ладно, проехали. Что нового? Человеки сидят на измене. Ада места не находит. Принцесса с пустым взглядом пялится в камень. Нет, н у я, конечно, понимаю, камень прикольный и гладкий, но не п о л ч у сажи. Абсурд. Ладно, я дальше сам разберусь. Раз ты был на поле битвы, то и план слышал, да? Да, я как раз в этот момент подползал к ноге тупоющего р е п т и л о и да. Тогда объяснять не нужно. Иди человеком к кальмару, который осьминог. Отдавай частички, и действуй по плану. Когда охранять начнёте, от него не отходи и предупреждай о приближающихся к лесу врагах. Кстати, насколько большую часть ты видишь? Да едва ли не весь лес. Пожалуй, плечами. Я на месте не сидел, можно сказать, ни одна мушка мимо не пробежит, ни один муравей не пролетит. Молодец, похвально, одобряю. Хлопнул я приспешника по спине. Вам одобрен м и к р о з а й м в виде любой награды. Ты в п р я м ы чем много делаешь, спасибо. Да ладно вам. Почесал затылок с л а й м Если бы не вы, мы бы так и сидели на камне возле склепа. А награду потом как-нибудь выберу, как случае приглянется. Что ж, твое право. Тогда приступай. Так точно. Второй солдатиком пошел в сторону к тула. Я же п о х л о п а л ящера и медленно двинулся в лагерь. В голове всплывали представления о недоверчивых взглядах людей и о т ч е т н ы х попытках все объяснить, от чего грудь стягивала неприятное чувство. Я волновался. ф у х С последним выдохом командую тихому ящеру выйти из-за деревьев. Всем привет, Макс! Первым подбегает мальчишка. Что случилось? Почему ты убежал? Взгляд падает на окно персонажа. Прости. Улыбнулся я и потеребил Адама по голове. Не рассчитал силы. Теперь походу выгляжу так вот. Выгляжу серым, покрытым шрамами о трещин, накаченным красавцем. Да, тело, сложение и сила также повлияли на внешность, о т чего от прежнего Валира ни черта, о к р о м е маски, и не осталось. Но все равно, подскочила принцесса. Это не объяснение, кричала она. Ты знаешь, как мы себя чувствовали? А ты, т о д р я н н с чего переживаешь? о с к а л и л с я свет. Я помотал головой и прогнал незваного гостя, в который раз, подмечая, участившийся случай его появления. Почему мы вечно ничего не знаем? Почему ты ничего никогда не объясняешь? Адам ошарашенно глядел на сестру. До этого никто не смел со мной так разговаривать. Тебе, наверное, плевать на нас! – кричала девушка. И если бы не честавие и гнев, может быть, я и принял бы претензии как должное. Ведь умалчивать и врать и впрямь приходилось достаточно. Но… А с чего я должен тебе что-то объяснять? Я спрыгнул с ящера и медленно подошел к принцессе, от чего та попятилась. И едва не запнулось о б р е в н о но з л о с т ь все чаще берет верх. Исключением не стал и этот случай. Девушка поджала руки к груди и тяжело дышала широко распахнутыми золотыми глазами. В какой момент я тебе задолжал? Когда спас, когда и с к у ж и л я з у ради вашей защиты, когда едва не у м и р а о т п о п ы т о к с т а т ь сильнее ради вашего же блага? Голос все больше резонировал в пространстве. Я ведь просто п е р е ж и Тоненьким голоском шептала она. Пора остановиться, сказала т ь м а Давай, Макс. Почему Ада мне не п р е д ъ я в л я е т Почему этого не д е л а е т а р и а н а Почему те, кто п р и н о с и т больше всех пользы, меньше всех возмущаются? Я, я... Голос девушки задрожал, а глаза заблестели от влаги. Хватит на нее дави, сказала уже была т ь м а С б у р и щ е тупых малолеток. Прорычал я вони с о н со светом и гневом. «А может ты просто захотела топнуть ножкой и показать свой авторитет и характер, решила напомнить о себе, поставить меня на место? Нет, не правда. От потресканного тела разило гневом, от чего глаза буквально улавливали расходящиеся синие вихри. Тогда виной переживания за брата? Возможно, ты так выражаешь протест, ведь я подвергаю его опасности. Что ж, хорошо, с этого момента не буду. Эй, погоди! Вклинился мальчишка. Почему? Адам, с этого момента ни т е б я ни Ариану на помощь я не зову. Погоди, повысил он голос. Почему? Я готов помогать. Сестра, зачем ты это сказала? Девушка прикрыла рот руками и села на поваленное дерево. Простите, тяжело дышала она. Простите, п а ж а Думаешь, она на меня так повлияла? Я очень рад, что ты готов помогать даже с угрозой для жизни, но именно из-за последнего я не готов принимать эту помощь. Голос почти вернулся обратно. После случая с о р и а н о й я многое переосмыслил. Уж лучше умру я один, чем в оба. Еще раз повторю: сидите в деревне и охраняйте ее. Поверьте, если человек с самого детства втянут в войну, то с ним ничего хорошего не случится. Увы, об этом я знаю, как никто другой. Я улыбнулся, а в моих глазах вы впрямь как дети. Наслаждайтесь хорошей жизнью, а не шлятесь й по полям битв. Сестра твою мать! крикнул парень. Что ты наде? Эй, нехорошо орать на сестру. Взгляд Синевы медленно направился в сторону мальчишки. Человека, который переживает за тебя больше всех, и еще раз повторить, это мое решение. Пацан замолчал и шагнул назад. Я не желаю в а ш и х п е р е ж и в а н и й и ссор. Не хочу осознавать, что втягиваю вас в опасность. Сидите в деревне. Будет тяжко, но я справлюсь. п а р е н ь сжал кулаки и уставился в землю. Ладно. Процедил он сквозь зубы. п о п р о с т и т е Девушка прикрыла лицо руками и тихо всхлипывала. Пожалуйста, простите, я не хотела. Грехи вернулись в кору сознания. Ничего. Я потеребил принцессу по голове, отчего она опустила руки и взглянула в глаза. Не знаю истинную причину столь резких претензий, но уверен, что они лишь из благих намерений. На самом деле знаю. Заявить о себе и быть может из-за брата. Я просто переживала. Хмыкнула она. Я не часто общалась с людьми и это. <связь> Вновь х н ы к н у л а В первый раз, когда испытываю нечто подобное, простите, я не знаю, как себя вести. <связь> это ты прости. Я ухмыльнулся. Грехи влияют на наше настроение, это плохо, сказала Тьма. Нужно быстрее их собрать, пока в ы не превратились психопаты. <связь> а разве не уже? Разве грехи это не олицетворение людских качеств? Разве это новые черты характера, добавляющиеся исключительно с появлением предмета? Ухмылялся свет. Нет, идиот, это и есть людские качества. Они не превращают на психопата, а просто вскрывают старую натуру обратно. Простите, оба, мне стоило выговариваться чуть сдержанней. Я аккуратно утер текущую по девичьей щеке каплю. Эй, не стоит слез. Ты ведь слышал наш с а д а м о в разговор. Стоит плакать либо от счастья, либо от непоправимого. Но реветь за меня, я ухмыльнулся. Точно не стоит. Я был зол на собственную тупость и слабость, поэтому отказался от помощи и поэтому едва не погиб. Все ради того, чтобы не допустить тех же ошибок. Простите, пригладил растрепанные волосы принцессы. ш м ы к На сей раз более тихий и спокойный. Помните, все, что я делаю, делаю ради вас, даже если это скрытность и умолчание. Порой приходится прибегать к неприятным методам, о которых вам лучше не знать, и о которых мне, а лучше не вспоминать. Поэтому просто доверьтесь. Обещаю, я сделаю все как лучше. Хорошо, пробубнила надутая девушка. Ну и славненько. В последний раз тереблю ее волосы и разворачиваюсь на мальчишку. И Адам, если думаешь, что получится кутить днями н а п р а в т с демонесами, то ты сильно ошибаешься. На тебе, Арианю, защита деревни в м о е отсутствие. Ты же сказал, что я больше не нужен. Так же бубнил он. Если не выкручу, сработает проклятие Алжии. Я ведь и впрямь помощью в принципе имел в виду. Во-первых, я такого не говорил. Во-вторых, ты разве забыл, что речь шла только о походах и битвах. Твоя сила все еще нужна, но теперь в другом русле. Боже, чувствую себя отцом с вредными детьми. Три к а р а п у з а головастика ей богу. Ну, ладно. С едва сдерживаемой улыбкой замахал рукой Адам. т а куша быть, помогу. Примного благодарен. Улыбнулся я от вида поистине детской реакции. А теперь, если нет вопросов, мне срочно нужно отоспаться. У меня есть. Схватила девушка за руку. Если ты не против. Вновь заикнулась она. Да, конечно, слушаю. Что все-таки случилось? Принцесса осмотрела тело вдоль и поперек. Но в смысле с этим вот всем? Кивнула на торс. Ты, кстати, знал, что у серых большой чле н Я способен наращивать силу, и одна из таких едва меня не погубила. Но с ней удалось совладать, и теперь, скорее всего, это мой новый вид. А что? Что-то не так? Нет. Она отпустила руку и отвернулась. Просто выглядишь. Голос утих. Круто. Я вновь взглянул на аватар. А она, черт возьми, права. н а к а ч а н н ы й серый чувак в пафосной маске и синеватыми шрамами. Она подобрала правильные слова. Я не выгляжу как красавчик, все из-за той же кожи со шрамами. Но вот крутости меня не занимать. Спасибо, улыбнулся я. Просто повезло. Если кто-то собирается спать, приятного сна. Я надолго не задержусь. Подхожу к палатке. Охрану можете не отправлять, Ее в округе и так уже достаточно. Угу, приятного сна, кивнула принцесса. Мы все же будем заглядывать. Адам промолчал. Я захожу внутрь и сажусь на землю. Да, братик, будем же. Медленно, словно кобра, она перевела взгляд на мальчишку. Да, закивал он. Конечно. Лично я переживаю и хочу хоть как-то его отблагодарить. Она на секунду замолчала. Сделать все, что в моих силах. Вспышка и парочка исчезает из лагеря. Надеюсь, надолго. О, че, правда? Я не знал. Только сейчас очнулся гнев. Ага, больше людского. Даже полагаю, что идеальные размеры не здоровый орский, но и не маленький эльфийский. Идеальная гармония, превосходный баланс. Ура, ура! Захлопал в ладоши, гнев. Вам так интересна эта тема? Да, в п о л н е Ярый, ярый. Вздохнул я и открыл мерцающую конку новостей. Внимание. Активирован навык полнослов. Обещание. Отвлечь противников на себя, пока Ктул пролистывает воспоминания. Возложенные ожидания. Вас верили, но не особо. Ктул был готов в любой момент исправить ситуацию в случае неудачи. Награда плюс девять ко всем характеристикам. Внимание. Активирован навык полнослов. Обещание. Не оставить и шанса врагам. Возложенные ожидания. В порыве гнева Рандел вам не верил, однако после поражения осознал, что эта мысль была навеяна эмоциями. Награда уменьшена. Награда плюс семь ко всем характеристикам. Внимание. Активирован навык Честь лишь кровью. Причина высказывания и н е у в а ж е н и е со стороны демонов. Цена жизнь почти всех врагов. Некоторых из них постигла мучительная смерть. Награда на выбор. Простой случайный навык так или иначе связаны н й с причиной и ценой. Простой случайный предмет так или иначе связаны с причиной и ценой х а р а к т е р и с т и к и Простой случайный навык так или иначе связаны н й с причиной и ценой. Простой случайный предмет. Так или иначе связанной причиной и ценой характеристики. Пожалуй, выберу навык. Окно навыков. Алый туман. В боевом режиме вы порождаете туман. Цвет изменен на алый оттенок. Пассивно улучшаемо. Результат слияния двух навыков. Слияние. Видимо, подарочки ш е з м у как-то повлияли. Но в целом навык почти бесполезен. Зато п а ф о с н о Внимание. Активирован навык Честь любой ценой. Причина. Крик и претензии со стороны принцессы на глазах уважающего вас Адама, с у н а горестные слезы девушки, злость Адама, собственное переживание и беспокойство насчет правильности слов. Награда на выбор. Простой случайный предмет, так или иначе связанный причиной и ценой их характеристики. Простой случайный предмет, так или иначе связанный причиной и ценой характеристики. Что ж, я попался на удочку гача Кейсов со случайной наградой внутри. Стоимость, которая зачастую не равна стоимости самого кейса, но ведь интересно же. Конечно, предмет. В руке появилась небольшая коробочка размером с ладошку. Стоило сконцентрировать на ней внимание, как в небольшой вспышке она превращается в мешочек на подвязке чуть меньшего размера. Хе-хе-хе. И что же здесь у нас? Подсказка новичку. Вашего опыта достаточно, чтобы распознать предмет. Распознавание предмета. Предмет. Упаковка презервативов. Три штуки в пачке. Количество один, свойство догадайтесь. Спасибо, папаша. Вздохнул я. Ладно, это оружие понадобится в войне с Похотью. Желаете выйти из игры? Боже, да. Хочу отдохнуть. На сей раз по с р е д с т в о м отдыха.